Глава пятнадцатая. «Спасибо, Ивона. Квартира шикарная!» Я прошлась по семидесяти новеньким квадратным метрам в самом центре Москвы. «Всегда пожалуйста!» Ивона сбросила с ног туфли на высоком каблуке и помахала мне бутылкой шампанского, скрываясь на кухне. «Это дело нужно отметить. Выпьем по бокальчику, а потом скатаемся в одно заведение. Надо влить тебя в местную тусовку». «Может, не сегодня?» Я вошла следом за подругой и оперлась о кухонный островок классная квартира вся светлая со свежим ремонтом и добротной современной мебелью кухня очень порадовала я бы с удовольствием и дома такую замутила белые глянцевые панели встроены по периметру освещения прозрачные стулья и стеклянный стол сегодня вон решительно поставила на стол два бокала метлицкий открывает новый лаунж будет куча интересного народа себя покажем на людей посмотрим уль это важно он не думала что все так серьезно Беру со стола бокал шампанский и узнаю вкус. И он такой же тогда покупал мне на день рождения. Наверное, очень дорогое. Во-первых, действительно серьёзно. Его на отодвинула стул и расслабленно села, лениво рассматривая кухню. Ты только приехала, хорошо бы, чтобы начала мелькать перед нужными людьми. Некоторые из них легко станут твоими клиентами, некоторые смогут составить протекцию. Связи очень важны. Насколько я понимаю, ты же и дальше собираешься брать индивидуальные проекты? Да. Я продолжила пить шампанское мелкими глотками. Мне нравится этот формат, но и работа в крупной компании мне тоже интересна. Буду пробовать совмещать. Тогда, тем более, сегодня нужно ехать в эйфорию. Увидишь своего будущего начальника еще до официального собеседования. Дружеские трепы и стартануть будет проще. И, во-вторых, хватит страдать о своих бывших. Надо же, как тебе не свезло. Два психа. Ивона приложилась к бокалу и покачала головой. «Мне за тебя реально страшно». «Будем выбирать в этот раз вдвоем. У тебя самой не получается». Сваха решила заделаться. «Но почему нет?» Ивона поднялась и потянулась, заводя руки за ши. «Скучно мне. Подписчики пишут хвалебные олды, Марк стабильно носит на руках». «Ой, не умеешь ты ценить, Ивона!» Хотнула я, отправилась в спальню. «Да я ценю!» Ивона пошла следом, цепляя со стола шампанское. «Но скучаю». «Что мне лучше надеть?» Застыла я посреди спальни и ткнула носком ноги чемодан. Все еще стоящие у стены. Я даже вещи не разобрала. Все, Оль, погнали!» Подруга поставила шампанское на комод и потащила меня на выход. «Заедем ко мне, возьмем тебе наряд. Нужно что-то убойное и дорогое. Мы же хотим громко завить о себе, так? А потом в салон на пару часов». Я поняла. Быстро застегнула пальто на выходе и даже не стала возражать Ивоне. «Я твой проект». «Точно!» Подруга блеснула винирами. «Ну и пусть. Только бы не думать больше о Яне и Стасе». Эти двое превратили мою жизнь в ад за последние полгода. Мне нужна перезагрузка, новые люди, хорошая работа. Хочу окунуться во все это и забыть о прошлом. И если Ивона мне в этом поможет, так и отлично. Через четыре часа мы уже сидели на мягких плюшевых диванах в уютном лаунже и рассматривали местную тусовку. Несколько коктейлей помогли отлично расслабиться и настроиться на нужную волну. Сейчас будет погружение в тему. И грациозно выгнулась в черном облегающем комбинезоне. И втянула кальянный дым, затем выпустила белое большое облако в потолок и лениво осмотрелась. Пройдемся по котикам. Я на ее заявление только улыбаюсь. К стилю светской львицы на выгуле еще нужно привыкнуть. Но если забить на весь этот лоск, и вон отличная подруга и умная женщина. И думаю, кое-чему мне придется у нее даже поучиться, раз уж ввязываюсь. В левом углу, такой стильный в белой рубашке, это Егор, твой будущий начальник. О, красавчик! Я мельком оценила мужчину, расслабленно болтающего соседом по дивану. У них, похоже, веселая компания. Четыре парня, две девушки. Все что-то увлеченно обсуждают. Если не боишься служебных романов, бери в оборот. Но коротенько о нем расскажу, чтобы не было потом претензий. Посмотри в другой конец зведения. Светло-русые волосы черного долаская девица с длинной косой на руке висит. Аккуратно оборачиваюсь и быстро осматриваю объект обсуждения. Красив и улыбчив, кажется очень приятным парнем. «Руслан!» Ивона вздохнула и посмотрела на меня с выражением вселенской скорби на лице. «Бывший друг Егора. Сейчас они не общаются, даже не здороваются. Но тусовка одна, так что понимаешь». И что между ними произошло? Я с тревогой посмотрела на подругу. «Егор увел у Руса жену после пяти лет брака». «Какой ужас!» Я ошарашенно бросила взгляд в сторону Егора и попыталась понять, кто из девушек это бывшая жена. Ее здесь нет!» Ивона отложила трубку от кальяна и взяла в руки разноцветный коктейль. Арина бросила и Егора, вышла за своего сводного брата и укатила в Питер. А А эти двое устроили разборки, там много писали в газетах. Кирилл даже в клинике лежал, а Егор вообще свинтил США на пару лет. Думали уже не вернется, но вот он. Подзаработал там отлично и решил у нас обосноваться. Он вообще талантливый айтишник, так что смотри, общий язык вы найдете. Не уверена. Все еще ошарашенная смотрела на обоих мужчин. Да и служебные романы точно не мое. Да не реагирует это резко. И вона меня отвлекла. «Давно было, и все уже забыли. Ну, почти. Короче, есть еще варианты. За соседним столиком с Русом Рыжего, видишь?» Фух, вижу», — я хмыкнула. «Ира мне еще одного Рыжего в семье не простит. И Конопатова Паши нам хватает. Ну, вообще, красавчик. Высокий, подкачанный, но какой-то печальный. Грустный он. Но если из-за чего. И вона пересела на мою сторону дивана и подала и мне в руки бокал. «Давай не тушуйся, это Тимофей, парень с израненным сердцем». Ой, мне уже страшно слышать его историю. Брат увел у него девушку, давно, в Эмираты увез. И вон она. Мои глаза в который раз округлились, ну и страсти тут творятся. Ага, Соня потом сбежала в Питер, Тимофей за ней хвостиком. Мы все думали, у них выгорит, но Ренат вернулся и женился на ней второй раз. Оказалось, еще и дочка у них общая была. Мрак. Я зависла на рыжем парне. Он оторвался от бокала, неожиданно посмотрел на меня, долго и оценивающе. В глазах не грамма теплоты, только лед. Быстро сморгнув, я прервала зрительный контакт и отпила коктейль. Не надо мне такого счастья. Я от своих проблем никак отправиться не могу. И вытягивая других из депрессии точно не по мне. Тогда остается Иван. Ивана закрыла глаза и мечтательно облизала губы. Нереальный любовник. До сих пор иногда думаю о нем в душе. Третий стол у окна. Алая рубашка, курит кальян и смотрит на нас. Что? Мой взгляд метнулся к окну и проскользнул до третьего стола. Вот чёрт! Вот именно! И Вона даже не стала разлеплять глаз. «Трубку подай!» «Держи!» Я всунула ей в руки трубку от кальяна и попыталась сосредоточиться на подруге, но глаза так и тянуло магнитом калой рубашки. Иван не думала, что это имя может быть столь сексуальным. Он сидел расслабленно, уложив руки на спинку дивана и кивал парню через стол. Вот Иван протягивает шею, бросает на меня заинтересованный взгляд. Уже второй улыбается. «Так у вас был Роман?» «Был еще какой!» Иван, с сожалением приоткрывает глаза. «Но для Ивана всегда все несерьезно было». Тут она прикрыла губы ладонью, ибо улыбка стала слишком широкой. «Почему было?» «Маман ну, у него с юмором, просто отпад!» Ивона подмигнула Ивану и отвернулась ко мне. «Лишила его наследства и получит он его только после того, как выполнит одно условие — женится и заведет ребенка. «Одуреть!» Моя улыбка тоже стала слишком широкой, и я закрыла лицо ладонями. «В западне, парень!» «О да!» — кивнула Ивана. «Жаль, это случилось слишком поздно. Я же три года как за Марком замужем, иначе я бы Ивана окрутила». «Марк классный». «А он идеальный муж», — подруга вздохнула. «Просто я зарываюсь, прости. Кого будем брать?» «А есть нормальный?» «Антон, тот, что рядом с Иваном. глазах как арктический лед. «Вижу». «Классный, но владеть подпольным казино со шлюхами и блэкджеком». «Ивана, он ненормальный». «Он стрёмный». «Щедрый, галантный при деньгах». «Знаешь, что я поняла но И вон опять выпустила дым. «Что в маленьком Минске, что в Большой Москве. С адекватными парнями напряжёнка. Все уже заняты. Потому что мужика, уль, своими руками делать надо. Или ты думаешь, Марк вот такой вот лапочкой всегда был? Акстись! Тут ещё ловилась у в прошлом». «Ого, никогда бы не подумала!» — хлопнула я ресницами. «Зато сейчас весь мой». Ивана пересел обратно на свое место напротив меня. «Нужно уметь ими крутить, иначе они будут крутить тобой». Ты разве еще не поняла по своему Стасу и Яну? Или ты думаешь, они просто так решили, что с тобой так можно? Уля, ты сама все позволила. Думаешь?» Я тревожно облизала пересохшие губы. «Знаю», — отрезала Иванна. «Нельзя быть такой доверчивой, Уля, иначе тобой будут только пользоваться».